Глава 39. Мы оказались на высоком выступе, к которому заканчивался тоннель. Отсюда прекрасно было видно всю долину, развернувшуюся внизу, и центральное место здесь занимал босс. С виду это был самый настоящий дракон. Да я таких здоровых особей никогда не видел, да и не слышал, что такие вообще бывают. Метров пятьдесят в высоту, мощное тело, покрытое сплошными мышцами. Длинный хвост и огромные крылья сложены за спиной. Вокруг босса копошились ящеры поменьше. Применяя магию, они обрабатывали тушу своего повелителя, чистили, массировали и всячески ублажали Годзилу недомерка. С виду настоящий дракон, а вот по сути это был точно не дракон. Обычно эти могучие ящеры окутывают свое логово таким количеством разных магических ловушек, что чужаку нереально приблизиться незамеченным даже на сотню метров. Да и вообще, Вблизи дракона сразу же ощущается вся его магическая мощь. Сейчас же я ничего подобного не ощущал. Похоже, что этот переросток в умственном развитии немногим уступает своим более мелким сородичам, иначе я просто не могу объяснить, каким образом людям столько лет удается использовать это подземелье в качестве ресурсной базы. Драконы крайне остро реагируют на кражу яиц пусти у своих менее разумных сородичей. Поэтому в любом подземелье, где появляется возможность разжиться столь полезными яйцами, сперва необходимо проверить наличие дракона. И Если таковой отсутствует, то можно смело приступать к геноциду чешуйчатых и экспроприации их яиц. Ну а во втором случае необходимо заручиться поддержкой других ваймов и сперва разобраться с драконом, а в большинстве случаев просто плюнуть на это дело и немного последить за подземельем. Если ничего не предвещает разрыва, то пусть себе стоит спокойно поставить рядом духа, который будет скрывать подземелье от зевак и всех делов. Как думаешь, смогла бы ты завалить такую тушу на пике силы? спросил я у Титы, которая с интересом разглядывала ящерицу-переростка. Змейка сделала вид, что мой вопрос заставил ее задуматься, даже приняла стереть подбородок, а затем посмотрела на меня с презрением и махнула рукой типа вообще запросто. А вот я не был так уверен. Без отличной духовной экипировки и кучи духов поддержки даже думать нечего, чтобы затевать драку с этим боссом. Но Боря привел нас именно сюда. Значит, где-то в логове находится нечто очень ценное по его мнению. И теперь мне предстояло решить: испытать судьбу или не стоит. Успеет Боря урвать хоть что-нибудь, прежде чем местные ящеры помножат его на ноль? Или все же капибара сможет дожить до того момента, когда я ее развоплощу? Нужно думать, а для начала осмотреться. Само логово представляло собой огромную пещеру диаметром в несколько километров. Большую часть этого пространства занимало бурлящее озеро магмы. В котором помимо босса плескались несколько десятков огромных ящеров. А еще тут же были обустроены их гнезда. В этих гнездах лежали огромные яйца. Самое маленькое было больше меня. Одно такое яйцо сможет заменить сразу сотню тех, что добывают во второй зоне. А я сейчас видел, по крайней мере, несколько сотен таких яиц. А еще два гораздо больше остальных. Они находились в гнезде, совсем рядом с боссом, и кто их мамаши вопросов не возникало. Одно такое яйцо можно будет продать очень-очень задорого. Даже не представляю, насколько лучше будут ресурсы, добытые из яйца столь сильного босса. Но мне это точно не грозит. Я даже не смогу урвать яйца ящеров поменьше, если только тех, что обитают наверху. Борь, чего ты такого вкусного здесь учуял? Видишь, какие монстры обитают в этом огненном раю? Единственное, что нам здесь светит смерть, сказал я в пустоту. Слишком я был увлечен разглядыванием логова ящеров и упустил момент, когда хомяк исчез. Судя по ощущениям, он находился сейчас где-то недалеко от босса и не думал останавливаться. По ходу дела, тот мифрил и камни, что лежали в пространственном кольце, и единственное, что я получу от боря вечного ему покоя, а мне бы не загнуться от отката после его гибели. Еще одна особенность ваймов, о которой мы не распространяемся. Каждый раз, когда погибает один из духов, находящихся на контракте, это очень сильно бьет по нам. При заключении контракта, даже краткосрочного, между духом и ваймом устанавливается очень прочная связь. Можно сказать, что мы становимся ответственны друг за друга. Конечно, это не касается духов, которых призываешь буквально на пару мгновений, того же духа толмача или повара. Там контракт совершенно другой. А вот когда делаешь все по уму, через настройку печати призыва, там уже полноценный контракт. Ты-то куда собралась? Этот мегаящер, если рыкнет посильнее, то и тебя прихлопнет. А в таком случае мне недолго останется. «Все же наша связь сотни раз сильнее, чем с Борией, сказал я змейке, которая уже собиралась броситься следом за хомяком. Вообще очень странно, что она собралась так поступить. Видимо, не хочет терять столь ценного поставщика драгоценных камней. Других объяснений этому у меня просто не было. Давай хотя бы посмотрим, как прикончат нашего рогатого друга. Прет прям к боссу. Я толком ничего не видел. Лишь ощущал, как все ближе к боссу подлетает Боря. Еще малости он пересечет черту невозврата. У подобных боссов должно быть очень сильное чутье. Он с легкостью обнаружит даже дух и сомневаюсь, что будет любоваться на него. В такой дури магической энергии должно хватить, чтобы сравнять с землей целый город, превратить его в один большой магматический потек. Расстояние до босса все сокращалось и сокращалось. А никто даже не думал обращать на Борю внимание. Пару раз он пролетел буквально перед носом у охраны великана. По идее, хомяк уже давно должен быть в зоне обнаружения босса, но это по идее. Не долетев до босса метров 20, Боря свернул влево и направился куда-то в самую непонятную зону логова. Там стояло очень много каких-то непонятных камней, а гнёзд было больше, чем в любом другом месте этой долины. Не собрался же Боря стащить пару яиц. Тёта тоже внимательно следила за хомяком, и когда он оказался возле этих камней, начала прыгать, размахивать руками и всячески показывать мне на Борю. Вот только я совершенно ничего не понимал. "Успокойся и попробуй объяснить не так импульсивно. Я вообще ничего не понимаю. Ну, камни там какие-то, много гнезд с яйцами. Чего еще такого интересного?" Что ты смогла увидеть и почему Боря ломанулся именно туда? Тита ударила себя ладонью по лбу и закатила глаза, явно показывая, какой же я тупой. Но продолжалось это недолго, и уже через пару мгновений она принялась объяснять. Сперва Тита усердно показывала на тушу босса, а затем на камни, что валялись в левой части логова. Но я все равно ничего не понимал. Недолго думая, тита превратилась в змею и зачем-то отрастила себе много костяных пластин на спине. Выглядели эти пластины словно ребра. Еще раз посмотрел на босса, затем на камни, и головоломка наконец сложилась. В определенной степени эти камни действительно были похожи на окаменевший скелет исполинского ящера, Причем этот ящер был даже крупнее нынешнего босса. И что же такого интересного учуил Боря в этих костях? Ключ? Да нет. В этом подземелье совершенно точно ключ это его босс. А что еще может быть такого ценного в логове, где постоянно поддерживается огромная температура? И не только за счет естественных процессов, протекающих в этом лавовом озере, но еще и за счет магии босса. Наверняка он своей силой поддерживает наиболее благоприятные условия для своих подданных. Что без магии здесь не обошлось, понятно сразу. Не будь этого, и мой доспех духа не проседал бы от жара окружающего пространства. Магма бурлит, не переставая, плюс магия босса, а эти камни, которые скорее всего являются скелетом бывшего хозяина подземелья, даже не думают поддаваться влиянию температуры. По идее, там должно быть нереально жарко. Этой температуры не выдержит даже мифрил. Единственный металл, который может спокойно существовать в подобных условиях это адамантий. Но его обычно находят очень глубоко в породе, нужно копать едва ли не несколько километров, хотя по идее мы сейчас и находимся на глубине этих нескольких километров. Боря, ты там часом не жилу адамантия нашел?» – спросил я, даже не ожидая ответа. Но на удивление я ощутил исходящее от хомяка удовлетворение. Ну какое-то странное, что ли. Да ладно. Реально здесь нашелся адамантий. Это охренеть, как круто. И дерьмово одновременно. Почему круто понятно, а вот дерьмово, потому что забрать этот адамантий у нас не получится. В такой близости от ящериц переростков и думать нечего о выработке жилы. Да Боря только заведет свой горнопроходческий комбайн, как к нему тут же сбегутся со всех сторон местные старатели и объяснят, чьё это место. Ты же понимаешь, что не сможешь ничего сожрать. Прибьют тебя на месте, только раскроешь пасть и начнешь хрустеть камнями. Но Боря даже не думал останавливаться, пер вперед, не обращая внимания на мои слова. Можно было бы дать ему еще немного времени, будь у меня хотя бы парочка сильно живучих духов. Тогда я бросил бы их отвлекать босса, а Боря под шумок напихал бы в себя адамантиевой руды. Даже с пары килограммов будет очень хороший выхлоп. Адаманти я точно не стану продавать. Он пойдет на создание более продвинутых печатей призыва, ну или на духотворение того же чекана. Там тоже необходим этот металл. Ты как хочешь, а мы с Титой пошли на выход. Слишком опасно здесь находиться. Постарайся не сдохнуть, пока не выберешься, и даже не рассчитывай на воплощение. После этих слов я еще раз окинул взглядом долину, прикинул примерное количество ящеров, обитающих здесь, посмотрел на босса и в расстроенных чувствах побрел в обратную сторону. Найти дорогу отсюда будет очень легко. Чем дальше от логова босса, тем прохладнее становится. К тому же я уверен, что Тита прекрасно запомнила дорогу. После заключения контракта со змейкой я перестал заниматься подобными вещами. В любом лабиринте именно Тита выступает в роли моего навигатора. Она легко находит правильную дорогу с первого раза. Вот и сейчас змейка быстро поползла вперед, даже не став устраивать сцены по поводу того, что мы вот так просто уходим. Можно сказать, сбегаем. Эти прекрасно понимает, что сейчас нам не справиться даже с одной из ящериц, что обитают в логове, а про босса и говорить нечего. Принц, мы больше не можем ждать. Прошло уже больше шести часов, как умник ушел. Слишком рискованно оставаться здесь и дальше. Вы уже перевыполнили план и убили 6 ящеров вместо трех. Сворачиваемся и уходим отсюда отдал приказ сержант и сам с Надеждой в последний раз окинул третью зону. чёрт умник. словно испарился. Уже прошло столько времени, он даже не думал возвращаться. В том, что парень жив, сержант был уверен. Кровавая печать в этом плане всегда действовала без осечек. Сержант прекрасно успел усвоить, как отзывается его собственная печать, когда гибнет человек, соединённый с ней. Разве мы не должны сделать всё возможное, чтобы спасти члена отряда? Насколько я знаю, в ассоциации охотников это одно из основных правил, произнес принц, который даже и думать не хотел, чтобы уходить без умника. В его присутствии парень вел себя довольно сносно и практически не оставлял никаких проблем, а как только умник исчез, словно что-то переключилось у Хайдара в голове, и он начал позволять себе много лишнего. Вот и сейчас он начал спорить, хотя был получен четкий приказ уходить из подземелья. Единственное, что сейчас хотел сделать сержант это отвесить парню смачную затрещину, а затем пинками гнать его до самого выхода. Но он не мог себе этого позволить. А вот дырокол вполне мог. Что он и сделал? Правда, ограничился лишь одним подзатыльником. Принц, вы слышали приказ командира отряда? Так какого черта еще не выполняете его? Запомните раз и навсегда: мы не ассоциация охотников, Мы корпус последней стражи. Мы уже привыкли терять товарищей. Слишком опасна у нас работа. Пока мы лишились только одного человека из-за вашего упрянства можем потерять еще кого-нибудь. К тому же, троим из отряда необходима помощь медиков, ведь целитель предназначен персонально для вас, и пока мы в подземелье не будет тратить силы на посторонних, чтоб ему пусто было. А теперь быстро развернулся и побежал к спуску во вторую зону. Спасибо, сказал сержант, когда парень удалился от них достаточно далеко. Умник еще жив. Будем надеяться, что он сможет выбраться. Когда он только пробудился, то в одиночку смог закрыть подземелье, а сразу после минимального курса обучения закрыл еще несколько, также в одиночку. И смог выжить в схватке со скрытым боссом, хотя там погиб даже элитный игрок. Думаю, что у умника очень неплохие шансы. Таких подробностей биографии умник и сержант не знал. Хм, а парень оказывается гораздо интереснее, чем можно было представить. Проследи за принцем, а я помогу ребятам. Дорокол побежал следом за Хайдаром, а сержант помог подняться Малу. Хоть ему и досталось очень крепко, но жить точно будет. Доспех духа выдержал, что и спасло парню жизнь. А вот с Петровичем все было не так однозначно. Как раз его доспех не выдержал прямого попадания молнии от подкравшегося к ним со спины ящера. Все были слишком заняты фиксацией ящера для того, чтобы принц прикончил его и прошляпили появление еще одного. Петрович в последний момент услышал треск зарождающейся молнии и прикрыл своего хозяина. Вепрь от этого просто обезумел и кинулся на второго монстра в одиночку. Если бы не граца со своим арбалетом, то сегодня сержант мог бы потерять сразу троих из отряда. Подобного провала с ними случалось уже лет шесть. Но все обошлось. Теперь осталось донести Петровича до выхода, а там ему обязательно помогут. В договоре с шейхом Салманом было прописано, что все расходы по лечению пострадавших он берет на себя. Но если маль и Петрович не возражали против помощи, то камень послал всех к заднице и заявил, что сам в состоянии передвигаться. И это с его-то ногой которую зажало между булыжниками, и в этот момент в камне врезался ящер. Хруст слышали абсолютно все. И надо было этому случиться буквально на последнем монстре. Целыми остались только элитные игроки, сам сержант и целитель. Принцу также пару раз прилетало, но его защита справилась с этими ударами выше всяких похвал. Сержант видел, как сверкали письмена во время получения ударов. Фамильная реликвия семьи Хайдара была потрясающей. Хотя бы обоприсяб плечо, сказал сержант Камню, не в силах смотреть на то, как он ковыляет. В этот момент гора начала трястись, а по ушам ударил чудовищный рев, заставивший всех остановиться. Сержанта пробрало буквально до костей. Он думал, что повидал уже столько всего, что навсегда забыл, что значит испугаться до усрачки, но сейчас был именно такой случай. Прибавить ходу. Нужно валить из подземелья как можно быстрее, закричал сержант, видя, что принц и целитель замерли и не могут сдвинуться с места от страха. Сам он засунул руку в карман и воспользовался черным духовным ядром, восстанавливая истраченную магическую энергию. Больше ни с кем церемониться сержант не собирался. Усилившись по максимуму, он закинул мало на левое плечо, а на правом разместился барахтающийся камень. В времени на тупые споры и ненужные препирательства у них не было. Диракол сделал то же самое с принцем, а целителя подхватила град. Даже не останавливаясь, они просто спрыгнули с обрыва. А вот сержант и его люди не могли себе позволить подобной роскоши, им придется спускаться по веревке. Диракол все сделал правильно, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности принца. Умник, надеюсь, это не ты там развлекаешься. Произнес сержант, стряхывая с себя последние остатки липкого, словно мед страха, и поспешил к спуску во вторую зону.